Глава 17 Смирение. Я, нахмурившись, смотрел на старого эльфа, так мило обнявшего табуретку. Приколист, блин. Сам, наверное, рождение Саурона помнит, а все туда же шуточки шутить. Но квест надо было выполнить. Репутацию терять за грубость нельзя. И я, натянуто улыбнувшись, ответил: Нет, отец, меня еще ноги держат. Вы уж сами лучше отдохните, посидите, а то не жалеете себя. Мне пришлось приложить усилия, чтобы из меня не вырвался наглый сарказм. К счастью, местный ничего зазорного в ответе не услышал, но сказал другое. — Куда же мне сидеть-то? Видел, сколько работы? Его крючковатый палец ткнул в сторону окровавленных тряпок в углу. — И так не успеваем, рук не хватает. Я едва не возмутился. Как рук не хватает? «Блин, я же предлагал свою помощь!» «Это не мне, а им тут смиряться надо!» Старичок опустил табуретку на пол и, как заправский бармен, ловко запустил ее через проход между больными, прямо под пятую точку лекаря, который, согнувшись, перевязывал раны воину. Табуретка, проскользив до эльфа, мягко уткнулась тому в коленки и тот спокойно сел, бросив через плечо. «Спасибо, дед Элронт!» и продолжил накладывать повязку. «Ну-ка, посторонись!» Старик-эльф спихнул меня с дороги и бодрой походкой направился к тряпкам. Подойдя туда, он схватил лежащий рядом в стопке таз, накидал туда тряпок и пошел обратно. Я отошел с дороги и продолжал стоять, разглядывая внутреннюю кухню. А ведь изначально казалось, что тут все замкнуто по кругу, и что в этом зале просто небольшая мизансцена от разрабов. Ну, появляется игрок на последней заставе, пробегает через зал, и вся картина с полевым госпиталем в этих стенах представлена только, чтобы игрок получил заряд нужной атмосферы. Война, зло, отчаяние, усталость. Игрок прочувствовал и побежал дальше, на гору Фирн, квесты выполнять. Теперь же оказалось, что все гораздо глубже. Я бы поставил разрабам лютый плюсище. За полчаса, что я тут стоял и тупо смотрел, пытаясь разобраться, случилось многое. Это была не просто статичная картинка. Привезли еще раненого, потом еще, кого-то увели, кто-то пошел на поправку. Да, прав был Сигурд, когда сказал, что разрабы гонят тут качественный контент. Один лекарь прямо при мне переоблачился в дорогие синие одежды, поблагодарил всех и отправился прочь. Выглядел он, как жрец культа эльфаров, которых так много в городах мира трех солнц. Причем, судя по одежде, это не обычный жрец. Я с удивлением увидел, как обновился статус над местным. «Даниэль, главный жрец храма древней веры, эльф». Дойдя до выхода из заставы, он оглянулся, махнул всем и растаял в воздухе. У жрецов всегда блат на перемещение. «Что ты глазеешь, брат?» – проскрипел шагающий мимо с полным тазом старик Алронт. «Это Даниэль, настоятель храма в Дефри!» «Настоятель?» Только и вырвалось у меня. «Да, старший брат всегда пытается улучить минутку, чтобы помочь здесь!» Уважительно покивал старичок. «Очень хороший жрец, чист душой, и вера у него тверда. Прям как твои мозги, брат, ты наш тугодум. э «Э-э-э!» протянул я. «Э-э!» — -э -э -э -э -э", передразнил старик и пошел дальше. Через несколько минут случилось то, чего не только я, но и многие тут не ожидали. Привезли несколько раненых, они только охали, а один вообще еле двигался. Судя по всему, их только-только прооперировали. Оставили их среди остальных больных. Тот раненый, который почти не двигался, вдруг окрасился красным и вскочил лютым зомбяком. Только не просто зараженным, а уже воскресшим после первой смерти, усиленным еще какой-то фигней. Клыки, когти, ярко горящие зеленой кислотой глаза — Местные даже не успели закричать, как моя рука среагировала, поднимая возникший в руке арбалет. Ну а что, привычка. Вы нанесли 6491 урона ладью воскресшему у мертвия. Критический удар, опрокидывание успешно. Бедняга даже не успел запрыгнуть на соседа, сидящего рядом на лежаке и грустно обнявшего перебинтованную коленку. Мой выстрел в голову заставил его кувыркнуться и красиво отлететь в стену. Тут же подоспела пара паладинов, по счастью, оказавшихся рядом. Один был в доспехе, второй — голый по пояс. Зомбика прижали к полу, и на его бедную голову опустился искрящийся молот. «Покойся с миром, брат Ладий!» — вздохнул рядом старик Элронт и, смахнув слезу, осенил себя священным знаком. «А я ведь помню, как он совсем мальчишкой сюда пришел!» Старик повздыхал. Потом прижал пустой таз груди и снова направился в сторону тряпья. Я задумчиво проводил его взглядом. Какой раз он уже бегает туда-сюда? Мне на плечо опустилась рука. Один из тех паладинов, тот, что без доспеха. Его грудь украшали бинты, а в руке он держал еще подрагивающий разрядами молот. — Хороший выстрел, брат эльф! — он кивнул. — Такие войны нужны в нашей гвардии. «Уже третий запоздавший за эту неделю!» Рядом выругался лекарь, тот самый, что так тонко насмехался надо мной. «Что ж творится-то?» «Да, в этот раз легко отделались», — улыбнулся паладин. «Вон стрелок какой отменный!» «Стрелок хороший, да», — усмехнулся лекарь. «Даже удивительно!» И все отошли от меня, снова занявшись своими делами. Паладины сразу направились к тем раненым, пришедшим с последней волной. Проверять, видимо, нет ли среди них таинственных запоздавших. Я скривил губы. — Ну, молодцы, чё? Нет бы мне помочь с заданием. — Вот я тебя не понимаю, — опять шепнул мне Элронт, который уже в сотый раз прошёл мимо. Его таз опять был завален горой тряпок. И, не веря своему счастью, протянул я, — Вам нужна помощь, да? — Эх, гордыню бы твою за шкирку, да к тёмным эльфарам, — проворчал старик. — Помощь не предлагают, сынок, её оказывают. Сказав это, он бодрой походкой направился в угол с камином. Его последние слова будто что-то зацепили во мне. Щелкнул тумблер, и я снова посмотрел на угол с грязными бинтами и тряпками. Рядом еще стояло несколько пустых тазов в стопке. Тазы есть, тряпки есть, бинты есть, и руки у меня есть. Вот я туготум. Вздохнув, сказал я. Зато стрелок отменный. Весело подмигнув мне, сказал прошедший мимо паладин. Видимо, он услышал мое откровение. «Пипец, что творится-то?» Едва ли не со стоном я побрел в угол, убирая арбалет. С надутым видом, будто меня заставили как в детстве убирать за собой игрушки, я взял таз и стал накидывать туда тряпье. Графика тут была отличная, и все эти разводы на бинтах были выполнены так реалистично, что вызывали неприятные чувства. Их будто настоящая кровь пропитала. Накидав бинтов, я побрел в тот угол, где их стирали. Что удивительно, никто мне и слова не сказал, а тот лекарь, что насмехался больше всех, слегка подвинулся, пропустив к столу. «Вода вон там», — только и сказал он, ткнув пальцем. Я подошел к крану, торчащему из выступа над жарким камином, открыл его, и в таз спалился парящий кипяток. Затем, подойдя обратно к столу, я взял ребристую доску. Удивительно, но система сразу показала мне небольшой тулбар, грязная, чистая. Пока я натирал белье об доску, ползунок съезжал от грязного к чистому. Удобно, а то я уже боялся, что меня будут ругать за недостиранные тряпки. Началось то, чего я так не люблю. Скучная монотонная работа. Постирать, отжать, развесить. К счастью, все действия отмечались ползунками. Мокрое, отжатое, влажное, сухое. Мне теперь стало понятно, куда вешать. Сначала снимаешь сухие бинты, на их место мокрые. Злиться я начал где-то на пятнадцатом круге. Я открывал и закрывал журнал квестов. Но там не отмечалось вообще никакого прогресса. Получалось, что у меня сейчас просто общественная работа на чистом энтузиазме. Что удивительно, нельзя было зациклить процесс. Настоящая пасхалочка от разрабов. Смирись, послушник. На двадцатом круге я был в ярости. К счастью, все злопыхатели вокруг вообще со мной не разговаривали. Болтали между собой, иногда перешучивались, но новичка не трогали. На сороковом круге наступило безразличие. О, мой чудный патрия! Какая радость после смены прийти домой, залезть в верткокон и наконец-то отдохнуть в игре. В сказочном фэнтези, где надо сражаться с драконами, пуляться магией и... стирать долбаные бинты. Я уже просто мысленно отмечал свои действия, разделив их на пункты. Поход за тряпками, бросаю в таз, поход обратно, наливаю воды, стираю, отжимаю, снимаю сухое, вешаю мокрое и снова поход за тряпками. Репутация со жрецами древней веры плюс сто. Внезапно выскочившая иконка была как бальзам на душу. Боже ж ты мой, какая радость! Брат Аншот, ты что-то замаялся совсем, сказал вдруг один из трудяк, с которым я делил постирочный стол. Нет, что ты, нисколько не устал, едва не скрипя зубами, ответил я. Я быстро просек фишку, что тут ценится. Бескорыстие, самоотверженность. Вся эта добродетель у меня прямо за нозой сидела в мозгах. «Там вода заканчивается. Сходи, что ли, растолкай этих лентяев». Эльф указал на ту дверь, куда меня до этого не пускали. Мой персонаж кивнул и естественным движением утер в себе лоб. Я отжал бинт, повесил на свободное место и пошел в заветную дверь. В этот раз никто даже и слова не сказал. Все были заняты, как обычно. А я как будто свой в доску стал. Не успел я подойти к двери, как она скрипнула, и оттуда вышел паладин. Его золотой доспех и лицо были измазаны в крови, а сам он тяжело дышал, будто после боя. Я шарахнулся от хмурого взгляда, и он ощутимо, пихнув меня плечом, пошел дальше. «Привет, Готфрид!» — махнули ему, но паладин молча прошел через зал и ушел на лестницу, ведущую на верхней секции. Бедный Готфрид потерял сегодня друга послышался чей-то голос не в настроении он я проводил взглядом паладина не показалось ли у него взгляд был странный мне после встречи с диваной теперь везде зелень чудится да где вода то кто-то крутанул кран и тот заплевался брызгами на мне скрестились несколько укоряющих взглядов я усмехнувшись толкнул дверь сейчас будет вам вода послышался неприятный скрип ржавых петель За ней оказался длинный слабо освещенный коридор и еще несколько проемов в нем по бокам. Судя по следам крови на полу, раненых приводили через противоположный вход в коридоре, затем их заносили в правую дверь, и оттуда уже сюда, на перевязку. Я еще не дошел до того проема, но понял, что там, скорее всего, операционная, единственное, что мне не понравились, звуки, исходящие оттуда». А вот ближайший проем слева был, скорее всего, тем самым местом, где находился резервуар с водой. Потому что это помещение прямо за камином. Да и туда тоже вели следы, только не кровавые, а просто мокрые. Сюда носили воду. Заглянув туда, я сначала никого не заметил. Действительно большой металлический бак, вросший прямо в стену. Тут же куча деревянных бочек возле другой стены, половина из них наполнена водой. Посреди комнаты валялись два опрокинутых ведра. Разделась огромная лужа. Я хотел уже идти дальше, чтобы поглазеть на операционную, как услышал всхлипы. Со вздохом я вытащил арбалет и бочком протиснулся в помещение с водой. Прокравшись в угол, который как раз прикрывался бочками, я заметил там эльфа-подростка. Тот сидел в углу, прикрыв голову руками и едва слышно всхлипывал. Малик, малый послушник, эльф!» «Эй!» – тихо прошептал я. «Живой?» Тот испуганно вскинул голову. Во взгляде, к счастью, никакой зеленцы. Эльф едва ли не вскрикнул, но сразу зажал себе рот и стал зыркать глазами в сторону, указывая направление. Из коридора снова донеслись неприятные чавкающие звуки. «Да я уже понял», — я кивнул ему, заряжая глушающий. «Кто играл в шутер-хорроры, знает, что в мрачных кровавых коридорах со странными чавкающими звуками надо быть настороже». Потом я подумал еще и для верности вытащил длинный лук. Скиллшот наверняка очень рад, что его оружие до сих пор служит самому антшоту. Шоты должны друг другу помогать. В коридоре раздались шаги. Первый зомби, влетевший в комнату, получил убойный крит в голову плюс опрокидывания. Окровавленный гвардеец кувырком улетел в коридор, силой шмякнувшись об стену. Полоска здоровья сразу обнулилась. Я мельком глянул на умертвие. Оно было уже поросшим шипами и с когтями. Судя по всему, этот запоздавший очнулся в операционной. Все-таки длинный дальнобойный лук — это вещь, только перезаряд медленный. Именно так я подумал, доставая арбалет и разряжая оглушающий в следующего зомби. Это уже был лекарь в окровавленном белом халате. Застыв недоумение он получил еще пару критов в голову и свалился. Все-таки первое заражение и второе пробуждение — это разные фазы зомби. Если первый гвардеец был резвым, как мартышка, то этот лекарь приплелся с явной неохотой. Потом появились еще двое хирургов. Мне посчастливилось связать их одной сетью и добить критами в голову. Неуклюже свалившись прямо на пороге, они мешали другим, а в коридоре все лезли и лезли. «Пипец!» — выругался я, выглядывая из-за бочки. «Сколько там врачей было!» Эльфенок уставился на свои пальцы и стал их загибать. «Один, три, два, восемь! Нет, десять! А после девяти идет семь!» — послышалось от подростка. Я вскочил и, разбежавшись, толкнул ногой одну из бочек к порогу. Там зомби уже почти перелез через собратьев, но мой катящийся снаряд сбил его с ног. Оскверненный лекарь неудачно свалился лицом в пол, и арбалет сразу же разрядился ему в затылок. Лежит на земле спиной вверх, да еще и в голову. Самая невыгодная позиция в патриме Да, врачей было много. В коридоре копошились еще штук шесть. Они пока не видели меня, поэтому особой ярости не испытывали. Трое остались, а трое успели пройти дальше, к выходу в зал с больными. Заскрипела дверь. Времени думать не было. Навряд ли в зале ожидают столько зомбиков. Я врубил ускорение и, перепрыгнув через трупы на входе, выскочил в коридор. Одновременно я вытянул из инвентаря арбалет с катушкой. Давно хотел попробовать пронзающий в таком деле. Оставшиеся в коридоре тройка зомби задумчиво разглядывали труп гвардейца и ошалело уставились на меня. Я же кувыркнулся, выворачиваясь назад. В дверях, ведущих в зал, стоял уже последний из стройки у мертвей. Двое других уже вошли. Их спины маячили в зале. Двери начали закрываться, из зала донеслись возгласы удивления. Загудела катушка, и стрела кошка улетела в спину зомбику, как раз в сужающуюся щель. Его прошило, как масло, дернулись и другие двое. Я сразу же отпрыгнул, уткнувшись спиной в стену. В том месте, где я только что стоял, обнял воздух один из хирургов. Нырнув под руки второму, я побежал в сторону операционной, удерживая арбалет. Когда веревка натянулась, меня резко дернуло, и я свалился на спину. Я услышал, что пойманные рыбки тоже повалились. Правда, двери уже захлопнулись, и они остались в зале. Тут же меня схватили за плечо и протащили, шмякнув об стену. Я рванулся было, но в этот момент сверху запрыгнул еще один врач. «Оскверненный лекарь нанес вам 4021 урона». Совсем рядом мелькнули зубы. Вот мне полбу ударила рука. «Оскверненный лекарь нанес вам 3563 урона». Я выхватил другой арбалет, но у него вцепились руки, и они сбивали любой каст. Заработав ногами, я завертелся, пытаясь или отпихнуть врагов, или отпрыгнуть. Мне удалось извернуться, упереться ногами в стену. Пассивный навык «Крепкие ноги» сработал успешно. Я откатился, сбросив зомбиков, и вскочил. Арбалет остался в руках одного из врачей, он усиленно его грыз. Краем глаза я едва успел заметить, что из операционной выскочил еще гвардеец. Ярко-зеленые глаза, когти, шипы. Не успев вытащить лук, я полетел от нового удара. «Оскверненный гвардеец нанес вам 5401 урона». Я с ужасом увидел, как моя полоска здоровья обнулилась почти до конца и шмякнулся об пол. Перед мной валялся арбалет с катушкой, я совершенно непроизвольно схватил его. Сверху нависли лекари, гвардеец тоже прыгнул, замахиваясь когтистой лапой. Тут арбалет дернули со всей силы, я едва смог удержать его, и меня потащило следом. Я пулей вылетел в зал и прокатился по полу. «Живой?» — усмехнулся паладин один из тех, с кем мы уже добивали в зале запоздавшего. Я испуганно закивал, глядя на искрящийся молот, который на всякий случай занесли над моей головой. Тогда паладин взвился в прыжке и исчез за дверью в зловещем коридоре. Через секунду туда же влетел и второй паладин, успевший облачиться в доспех. — Да, брат, вот какие дела творятся! — задумчиво произнес лекарь, сидящий рядом со мной. Я испуганно шарахнулся от него. Это был один из тех хирургов, кого я секунду назад пробил стрелой с веревкой. У него даже грудь была замотана. «Да ты не бойся, нас уже вылечили», — тот усмехнулся. Мне на плечо легла рука. Я повернулся. Тот самый дед Элронт участливо посмотрел в глаза. «Страшно?» Я помотал головой, и тот сказал. «Это хорошо, просто воды-то так и нет», — сокрушенно вздохнул он. Затем старый эльф беззаботно пошел в сторону дверей. «Эй, там же!» Я вскочил и кинулся следом. За стариком двери еще не успели закрыться, как я ворвался следом. Паладины как раз воскрешали убитых мной лекарей. В стороне валялись гвардейцы. Я даже не стал смотреть, что молоты паладинов сделали с тем гвардейцем, который пытался убить меня. Элрон, не глядя на всю эту картину, завернул в комнату с бочками, перешагнув через хирурга, которого еще не успели воскресить. Старик с деловитым видом взял ведро и стал таскать воду. — Ну-ка, Малик, чего прохлаждаемся? — заворчал он, заметив эльфа-пацаненка в углу. — Воду кто таскать будет? Я только поразился выдержке Элронда и тоже взял ведро. Репутацию надо нарабатывать. В коридоре заговорил лекарь, вставший после заклинания паладина. Он стоял напротив комнаты с водой, и я вежливо не смотрел в его сторону. По-моему, именно его я добил стрелой в затылок. Ох, эти гвардейцы обратились совершенно неожиданно. Мы успели прооперировать их, они даже ходить сами могли. Готфрид как раз повел их к вам, как они на него набросились. Я беспокойно выглянул из комнаты. Готфрид, это же тот хмырь, что толкнул меня в дверях. Плодины, которые что-то делали над телами гвардейцев, тоже испуганно вскочили. Его покусали, что ли? Лекари беспокойно переглянулись. Да, Готфрида сразу повалили, он даже молот выхватить не успел.